Глава седьмая. Первый рабочий день. Аля. Я так и знала. Он перепутал меня с Адамовой. Ёлки зелёные. И как теперь быть? Нечаев пялится на меня, будто на ожившего чебурашку. Глаза прищурены, брови домиком. Хорошо хоть цыпь на лице прошла, и кожа, гордость моя, снова стала, как у ребёнка. «Не прогоняйте меня, пожалуйста!» — щебечу я. «Я умею всё то же, что и Вика. И даже больше!» Нечаев явно обалдевает от моей наглости. В памяти всплывает образ гламурной брюнетки и что-то подсказывает мне, что я подойду не на все роли. «Знаете, Макар Сергеевич, эх, мне бы сейчас замолчать, да куда там?» Рот словно прорвало. «Иногда бывают ошибки во благо. Понимаете, я как раз такая ошибка. От меня вам станет гораздо лучше. Хотя сейчас, может, вам так и не кажется?» Босс меняется в виде. Похоже, не убедила. «Что вы несёте?» Голос какой-то недовольный опять. «Ну, честное слово, нельзя же всё время злиться. Это для здоровья вредно, между прочим». «Вы ведь Вику хотели, а получили меня?» «Перепутали просто, наверное». «Не знаю, Солнцева, что у вас с головой, но если продолжите свои фокусы, то ваше место и правда займёт кто-то другой». Смотрю внимательно в серые глаза, блеск которых слепит похлеще солнечного зайчика. И тут до меня доходит. Он не с Викой меня перепутал, а просто-напросто не узнал. И не мудрено же. Мало того, что я явилась не в оранжевой толстовке, а в удачно скроенном деловом костюме, как говорит Валька, подчеркивающим эффектные формы. Это он так мастерски красным словцом обыгрывает мои лишние килограммы. Так я же еще и накрасилась, волосы уложила. Облегченно выдыхаю. «Вы этому радуетесь?» Неправильно понимает мой выдох Нечаев, мигом подтягиваясь, терев с лица блаженную улыбку. «Да что вы, Макар Сергеевич, я в ужасе от ваших слов!» «Тогда, может, перестанете нести чушь и перейдём к делу. С таким выражением лица ему только киллера в кино играть. Он был бы отрицательным героем, в которого все влюблялись, и героини, и зрители. Красоту-то у него не отнимешь». Да ещё в этой белой рубашке пола оголяющие крепкие бицепсы. Мой взгляд скользит по руке Нечаева, его следит за моим и тоже перескакивает на собственную руку. Тьфуаля! О чём ты вообще думаешь? Приосаниваюсь, открываю ежедневник, беру любимую ручку и гордо так заявляю. «Не может, а точно, Макар Сергеевич, я вся в вашем распоряжении». Взгляд Нечаева выдаёт его настроение красноречивее любых слов. «Пойдёмте», — сухо говорит шеф. «Фуф». Не уволил и ладно. Одергиваю светло-зелёную юбку Миди, быстрыми движениями разглаживаю складки на бёдрах и поправляю короткий приталенный жакет. У двери кабинета Нечаев оборачивается. «Уже бегу», — заверяю я. Хватаю ежедневник и семеню на высоченных шпильках боссу. открываю дверь и пропускает меня вперёд. Хоть и босс, но джентльмен. «Вау!» — делаю шаг и замираю. «Да это же кабинет мечты!» Нечаев ухмыляется и направляется к массивному рабочему столу с хромированными ножками-шпильками, рядом с которым стоят два модных дизайнерских стула, похожих на решето. Кроме хромированного каркаса на них нет ничего. Наверное, чтобы сотрудники не засиживались. «Мне сюда?» Показываю рукой на подозрительный стул. «Вам туда», — отвечает он, кивая в сторону жёлтого дивана у стены. «Фуф, хоть попа страдать не будет. Скорее направляюсь к мягкому месту, пока директор не передумал. Шустро приземляюсь и открываю ежедневник, готовая слушать». Макар Сергеевич секунд пять сосредоточенно изучает что-то на ноутбуке, а затем вальяжно подходит и усаживается рядом со мной. «Что ж, Аля», — потирает руки, — «надеюсь, вы всё схватываете на лету?» «О, я чемпион по фрисби!» Улыбаюсь пошире и ловлю озадаченный взгляд Нечаева. «Для начала предлагаю перейти на «ты». Так будет проще. Как любой здравомыслящий человек, понимаю, что на «ты» мы переходим в одностороннем порядке, потому что тыкать Макару Сергеевичу на позиции личной помощницы станет разве что недотёпа. А я хочу проработать здесь долго». «Все непременно, Макар Сергеевич», — деловито соглашаюсь я. «Я сказал на «ты». «Я поняла. Можете мне тыкать». «Ты точно схватываешь на лету, Аля?» «Тарелочка уже у меня, Макар Сергеевич». Размахиваю в воздухе невидимым фризби и со всей старательностью улыбаюсь. «Начинайте». К счастью, фризби мы больше не обсуждаем. Как и ты, выканье. За последующий час исписываю семь листов ежедневника. Макар Сергеевич озвучивает, что мне предстоит делать. Управлять расписанием, организовывать встречи, взаимодействовать с разными департаментами, собирать данные, готовить отчёты с презентациями. Это если вкратце. «Нет ничего эффективнее, чем полное погружение, Аля», говорит Нечаев, пытаясь придать себе умный вид, киваю. Я отнюдь не разделяю его энтузиазм, но сейчас предпочитаю промолчать. «В ближайшие пару дней ты будешь посещать со мной все внутренние совещания». Твоя задача — запоминать и фиксировать основную информацию, а после — получать от меня ЦУ. Посмотрим, как пойдёт. Я рассчитываю, что уже через неделю ты начнёшь работать обособленно. Договорились? Договорились. Сегодня познакомься с документами, которые направила Кристина, а затем изучи моё расписание. С завтрашнего дня будь готова к встречам. Конечно, Макар Сергеевич. Призадумываясь, но всё же решаю спросить. Здоровье, в конце концов, вещь приоритетная. «А на обед надо отпрашиваться, или я могу отойти в любое время?» Директор бросает быстрый взгляд на мои формы и, видимо, приходит к выводу, что вопрос для меня насущный. «На обед можешь ходить, когда тебе удобно. Только убедись, что в это время ничего нет». «Отлично! Тогда приступай». Нечаев наблюдает, как я встаю с дивана и оглаживаю от склада к пятую точку. Смотрит так пристально, что я даже знать не хочу, какие мысли крутятся в его голове. Наверняка, что мне не стоит обедать в принципе. Забираю ежедневник и под сверлящим директорским взглядом кабинет покидаю. За 8 часов перед моим взором мелькает столько лиц, что хватит стадион заполнить. Нечаев популярен в Сан-Бере не меньше, чем Рок-Звезда у фанатов. Вопрос «Макар Сергеевич у себя» за день становится сродни «привет», а я без особого энтузиазма осознаю, что мне предстоит выполнять функции не только личного помощника, но и секретарши. Без пяти шесть Макар Сергеевич выпархивает из босс-кабинета и удостаивает меня знаком внимания. Ну что, Аля, освоилась? Чувствую себя почти как дома, Макар Сергеевич. Губа Нечаева пытается насмешливо прыгнуть вверх, но тут же возвращается на место. Да, с шефом ещё работать и работать. С чувством юмора у него напряжёнка. «Я рад, что тебе комфортно. Завтра в девять важная встреча, так что будь на месте вовремя». Смотрю на него как солдат на командира. Правда, не вскакиваю и честь не отдаю, но выпаливаю отчётливо. И я буду точна, как стрелка часов. Нечаев одаривает меня очередным странным взглядом, Неужели сравнение не понравилось? И лёгкой походкой удаляется в освояти. Фух, можно выдохнуть. Первый рабочий день позади. Очень даже чудесный, я считаю. Меня приголубили, обогрели и ждут завтра. Не то чтобы прям не должны были, но пару раз я висела на волоске. Эх, хорошо то, что хорошо кончается. В приподнятом настроении поднимаюсь с кресла и направляюсь в уборную. Не без труда отыскиваю её в закромах офиса, хотя внутреннее чутьё подсказывает, что должен быть вариант и поближе. Едва успевая зайти в кабинку, как следом в дамскую комнату влетает кто-то ещё, разъярённый, возмущающийся и какой-то знакомый. «Ты не понимаешь! Это же кринж, лютый!» — отскакивает стен высокий недовольный голос. «Сомнений нет, это моя недавняя соперница Адамова». «Подожди секунду!» — слышу стук каблуков у кабинок. «Елки-палки, я же свою не закрыла, и замок все такой же зеленый. Надо бы щелкнуть задвижкой или выйти, но вместо этого замирая внутри, как опоссум перед койотом». «Чисто!» — продолжает Виктория. «Короче, они сделали предложение этой уродине. Помнишь, я тебе рассказывала жирухи, по которой косметолог плачет? Это реальный зашквар!» «О боже, о ком это она?» «Не знаю я. Кристина ничего толком не объяснила». «Да нет же! Эта дура такой трэш несла, что ей только пугалом работать. И то много чести. Может, у неё связи какие?» «У меня возникает отвратительное предположение». Ком встаёт в горле. Того и гляди, рухну замертво. «Фамилия? Солнцева, кажется». «Ага, вот и я не слышала, но чем чёрт не шутит? Надо будет у папы спросить. Подожди секунды, дай руки помою». Включается электрическая сушилка. Стою, прислонившись к стене кабинки, не в силах пошевелиться. «Короче, я сейчас к совке поеду!» Звук сушки сменяется стуком каблуков. «Обсужу ситуацию, решим, что делать дальше, а потом...» Голос удаляется, и с хлопком двери исчезает вовсе. Слушаю тишину. Руки и ноги такие тяжёлые, будто к ним привязали 20-килограммовые гири. Нос противно горячит, глаза обжигает резь. Жируха. Кап. Уродина. Кап. Ей только пугалом работать. Кап. Мерзкий голос в голове продолжает делать грязное дело. «Нет-нет, нельзя плакать. Подумаешь, обозвала. В пятницу я и правда выглядела ужасно. Прыщи на лице толстовка, добавляющие к лишним килограммам ещё тридцать». Не бежать же теперь за Адамова и не доказывать, что в действительности ей не такая уж страшная. Но ёлки зелёные, как же это ужасно! Сначала била брысик, теперь она... Вытираю ногтём уголки глаз. Сдираю голову вверх, быстро моргаю и машу ладонью, как веером. А с другой стороны, какой уважающий себя человек будет обзывать другого? Правильно, никакой. Значит, Адамова из-за усенца моего не стоит. Внутренний монолог не кажется убедительным, и всё же слёзы медленно, но верно сдаются и отступают. Подуспокоившись, выхожу из кабинки. Долго мою руки, освежаю лицо, щеплю щёки, чтобы румяным был не только нос. Хватит, Таля, возьми себя в руки и вспомни о собственном достоинстве. Улыбнись всем назло. Нет, не так кощунственно. Вот, уже лучше. Кинув последний взгляд на отражение в зеркале, покидаю уборную. Адамова может говорить что угодно, вот только в Санберри работает не она, я. Да и стоит ли переживать о той, с кем я больше никогда не увижусь? Мысли растекаются по телу горячими стройками, и мало-помалу я прихожу в себя.